Глава 19 Мы еще несколько раз встречались с принцем. Я ненадолго посещала его в кабинете, в который мне позволили приходить, когда заблагорассудится. Иногда нам даже удавалось позавтракать вместе. Остальное время я старалась проводить в своих покоях, ухаживая за растениями и просто живя в свое удовольствие подальше от сплетен и черной зависти, что, казалось, опутало каждый сантиметр гаремского сада. Но ничего не может длиться вечно. Даже спокойному времени рано или поздно приходит конец. Так вот, когда я в очередной раз пробиралась к принцу в кабинет, чтобы в этот раз позаимствовать к н и ж к и по государственному устройству, то наткнулась на Зиту. Вторая Мегера словно поджидала меня здесь давненько, поскольку стоило мне показаться в коридоре, как она подскочила и кинулась навстречу. «Куда это ты направляешься?» «Не твоего ума, а д е л а Огрызнулась я, и пока она задыхалась от моей наглости, постаралась проскочить мимо. Но не тут-то было. Зита вцепилась мне больно в плечо и прошипела. Совсем сдурела после посещения принца. Я дернулась. «После того, что вы трое сделали...» «После того, как мы трое от тебя пострадали, принц до сих пор остается нашим мужем. А значит, и к н а м т ы должна относиться с почтением». Тут же х о л о н и л а меня, заставляя замереть. «Что вам нужно?» Перестала вырываться из ее мертвой хватки. В день цветения Рауды мы ожидаем гостей в замке. Я, п о ж а л а плечами захотела пройти, как мне снова загородили путь. «Всегда поражаюсь, насколько ты от нас отличаешься. До сих пор не понимаю, с чего это. То ли продуманность такая, то ли ты полоумная». Зита сложила руки на груди, я продолжала молчать, и она, закатив глаза, пояснила мне, Неумный, в чем же суть дела? В день цветения Рауды у горного короля собираются все короли и королевы государств, что находятся в содружестве. Каждые три года, когда цветет это дерево, эльфы должны подтвердить свое намерение о мире. Теперь вторая женушка полоумно заулыбалась, а глаза болезненно засверкали. В этот раз впервые мы сами будем организовывать этот праздник для высоких к о с т е й Я продолжала стоять молча. Нашему господину нужна помощь. Зита поджала губы, а потом махнула рукой, да еще и ножкой зло притопнула. Ну, как знаешь. Но если у нас будет провал, то принц уедет на войну на многие годы. И не факт, что вернется в целости и сохранности. Поэтому нам нужны каждые руки в этом замке. Я прищурилась, старательно считывая подвох. Но, откровенно говоря, его не чувствовала. Лицо у женушки было напряженное и явно бледное. хотя глаза и горели лихорадочно от предвкушения праздника. «Значит, бал?» Зита кивнула. «И вам нужна моя помощь?» Все еще не верила в свою надобность я. «Да». «Почему именно игрушки нужно присутствовать на празднестве?» Недоверчивое нутро требовало больше информации для размышления. «Потому что они должны развлекать гостей. Нам нужна не ты лично, но все вы вместе взятые. Вас надо обучить прислуживать. А то я помню твое умение наливать вино. Кроме того, игрушки разучивают песни и танцы и представляют их к о с т я м Теперь все стало на свои места. Кажется, мое унижение продолжалось. Только вот где новый подвох, как обычно, я не сообразила. Но теперь-то уж точно буду аккуратнее. В общем, с завтрашнего дня тебе необходимо будет появляться с утра не в покоях принца, а в общей зале. На этих словах Зита отвернулась и скрылась в неизвестном направлении, оставляя меня с еще большей кучей вопросов. «Принцу с таким не пойдешь». Он сразу смекнет, что я понятия не имею ни о каком п р а з д н е с т в е цветения Рауды. Поэтому мне срочно нужна была Калинка, ее великий мастер по пошиву одежды. «Руку вверх!» «Да, теперь поворот, снова поклон!» вещал тонкокосный эльф, старый и сморщенный. Я думала, лекарь был старым. Ошибалась на все сто. За его спиной шептались, что он, скорее всего, живет уже почти тысячу лет и застал старших королей еще карапузами. А еще те же злые языки называли его воздушным эльфом. О таких в своей жизни я не слышала ничего, от слова совсем. Если о темных еще ходили легенды да страшные байки, то воздушные эльфы для всех были буквально единорогами нашего мира. а л е н и э л ь возьмите себя в руки в конце концов, «У вас первая партия!» — возмущенно прошипел эльф и затряс белой бородой. «Красивая такая борода, густая, с кучей бусинок и косичек на ней. Загляденье, да и только!» Но стоило мне заметить, как б л е т м е й с т е р стал покрываться пятнами, то тут же по его рекомендации постаралась подстроиться под фигуру, в которой склонились такие же игрушки, как и я. Маринка мне подмигнула. Ее поставили со мной в один ряд, и теперь мы выделывались, показывая чудеса эльфийской растяжки. Выглядело это, прямо скажем, очень красиво, что ни говори. В своем прошлом теле я бы такого сотворить не могла. Мне даже на шпагат так и не удалось сесть. А тут все получалось словно само собой. Может, хозяйка этого тела балетом занималась в молодости? Еще бы не запутаться во всех этих поклонах и выпадах направо-налево. Дерево, на котором располагался дворец, расцвело, как и многие другие кустарники и цветы. Все словно очнулось, и началась весна. И хотя я не могла определить, какое же время года сейчас в этом мире, все же именно этот период значительно отличался от обычно цветущего лета. Но само дерево Рауды, его великолепное цветение, мы должны были увидеть позже. Вечером, когда обычно подавали ужин, нас позвали на огромный балкон. ц е л ы е т е р р а с ы перед озером. Туда и согнали всех щебечущих игрушек и прислужников гарема. Даже воздушный. а я бы добавила к этому эпитет «бездушный», эльф пробрался к самому краю, чтобы лучше рассмотреть то, что сейчас представало перед жителями всего города на озере. А посмотреть действительно было на что. В тихих водах темного озера отразились три луны. Светило сделали доступными небольшой остров прямо посередине озера, а на нем располагалось огромное дерево. Вот оно-то и было той самой Раудой. На воду спустили к р у г л и ш и они зажглись, как наши фонари, и озеро засветилось еще больше. Но потом само дерево словно ожило. Зашевелились его лепестки, а следом прямо на глазах раскрылись и сами цветы. Огромные, светившиеся изнутри, нежно-розового цвета. К цветам тут же слетелось множество всяких насекомых, которые тоже сияли, что наши светлячки. Сам воздух словно пропитался этим светом и тонким ароматом. который я н а шел от цветков Рауды. Я выдохнула в восхищении. Такого точно никогда не видела в своей жизни. Удивительно, правда? Прошептали мне знакомо на ухо, и только теперь я с удивлением обнаружила, что эльфы стали потихоньку выходить с террасы, оставляя нас с принцем наедине. Удивительно будет, если завтра утром я останусь живой, особенно после того, как с того же балкона удалили и трех змеиных к р а ц и й Хотела бы я посмотреть в их глаза. Подумала, но слух ничего не сказала. Даже мысли о злобных женщинах, казалось, пачкали впечатление. А это уж я точно хотела оставить навсегда в своей памяти. Никогда подобного не видела. Прошептала, а принц обнял меня сзади. И теперь мы вдвоем могли наблюдать, как Рауда, которая цветет только раз в три года и всего лишь несколько часов, продолжает сиять в лунном свете. Принц вдруг напрягся, и я поняла, что он хочет что-то сообщить. развернулась в его руках и посмотрела прямо в глаза. «Завтра приезжает мой отец». Нехотя произнес он, и следом кривая злая усмешка исказила его лицо. «Хочет удостовериться, что я надлежащим образом подготовился к празднеству и смогу удержать мир». «А что, есть проблемы?» Мне действительно было не все равно и захотелось помочь принцу. «Мир удерживается силой. Не будь к о р н о г о короля, они бы уже утопили бы свой народ в крови». Моя задача, чтобы так продолжалось и впредь. Уверена, у тебя получится. А я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Твердо сказала, а сама подумала, что черт с ним, с этим балетмейстером. Выполню все его просьбы, мне несложно. Тем более, что от меня потребуется всего-то кланяться да подавать напитки. Услаждать, так сказать, взор королевских особей всех мастей. Сможешь завтра быть со мной на встрече с отцом? Вдруг хитро подмигнул мне принц. «У тебя есть план?» Моя улыбка отразилась от его. «Еще какой!» Загадочно пообещал он мне и крепче обнял, поскольку ветер становился холоднее.